Глава 48, в которой Марьяна выбирает смертельную опасность. Марьяна. Лада встретила меня в саду у пруда. На водной глади покачивались кувшинки, потревоженные парой белоснежных лебедей. Вокруг пруда росли высокие липы. Воздух был пропитан медвяным запахом, смешанным с летним зноем. В конце серпеня липы не цветут, и какое богини до этого дела? Лада сидела на скамейке, что стояла у самой воды, и кормила лебедей одуванчиками и яблоками. Мне совершенно не хотелось с ней разговаривать. Я не знала, что произошло, почему мы попали в ловушку, но понимала, что мне надо вернуться на берег реки, и чем быстрее, тем лучше. «Не спеши», — сказала Лада не поворачивая головы. «Присаживайся». Она протянула мне кусочек яблока на раскрытой ладони. С богиней не спорят. Я опустилась на скамейку, взяла кусочек и бросила его в воду. Один из лебедей тут же вытянул шею, схватил лакомство, не позволяя ему утонуть. «Смертельная опасность?» — спросила я. «Помнится, Лада обещала помочь трижды». Она спасла меня во время пожара. Неужели опять? Ты можешь сделать выбор. Лада бросила лебедя модуванчики, отряхнула руки и, наконец, взглянула на меня. Смертельная опасность будет, если позволить ведьме сбежать. Ведьми? Какой ведьме? Узнаешь. Надо поймать ведьму. Поймать? или позволить сбежать. Но у всего есть своя цена. Кто б сомневался. Просто помочь? Не, это для слабаков. Если ведьма сбежит, меня ждет смертельная опасность. Это я поняла. Что будет, если ее поймать? Равноценная замена. То есть кто-то другой умрет вместо меня? Лада медленно кивнула. «Например, кто-то близкий? Муж?» Она замолчала, потому что я вскрикнула и зажала рот ладонью. «Не умрет», — добавила Лада. «Может быть, но, скорее всего...» «Не надо!» — воскликнула я, вскакивая со скамейки. «Никто не должен расплачиваться своей жизнью за мою судьбу!» «Я обещала помочь еще дважды?» Лада отвернулась. «Но в этом случае могу только так». «Так ты отказываешься от помощи?» «Да», — Лада вздохнула. «Будь осторожна на конкурсе», — произнесла она и вновь взглянула на меня. «Смертельная опасность — не обязательно смерть, но...» «Что со мной сейчас?» Невежливо перебила я богиню. «В меня попало какое-то заклинание?» «Сонное», — ответила она, — «ничего страшного. Его действие скоро закончится. А можно прямо сейчас? Я переживаю, не понимаю, что там происходит». «Можно», — улыбнулась Лада, — «беги к дому тетки, а не там». Липы, пруд и лебеди исчезли в один миг. Я успела подумать о том, что за непочтительное поведение богиня может и обидеться, но утешила себя тем, что Лада подарила мне улыбку. Значит, не сердится. И в конце концов, что это за помощь такая? Или ты, или твои близкие? Открыв глаза, я не сразу поняла, где я нахожусь. Какая-то крыша над головой, кожей обитая. «Ведомобиль? Влад!» Крикнула я, распахивая дверцу, «Добрыня! Барышня, вы уже очнулись!» Передо мной возник незнакомый мужчина. Перепугавшись, я не стала разбираться, друг он или враг. Сразу и от всей души врезала ему между ног, носком ботинка. Такого вероломного нападения мужчина определенно не ожидал. Он подавился криком, схватившись за ушибленное место, и кулем завалился в траву. Я же бросилась бежать. Если ничего не перепутала, к скитам, где жила тетка. Если Лада сказала, что все там, значит, так оно и есть. Я и в прошлой жизни спортсменкой не была, и Марьяна физкультурой не занималась, поэтому спринтерского забега не получилось. Я задыхалась, хваталась за бок, в котором жутко колола, останавливалась, чтобы перевести дыхание, Мечтала упасть и умереть под каким-нибудь кустиком, но все же бежала вперед, подстегиваемая страхом за тех, кто мне дорог. Влад, Добрыня, Луша, Василиса, я не смогла бы пожертвовать никем из них. Я искренне беспокоилась об их безопасности. И когда лес, наконец, закончился... «Влад! Влад!» — закричала я, заметив мужа, — жив. «Слава всем богам! Жив! И у него на руках ребенок. «Не так я представляла нашу первую встречу с дочерью!» «Что с тобой?» — взвизгнула я, заметив кровь на одежде Влада. «Ты ранен?» «Нет, не я. Марьяна...» «А кто? Где?» Девочка смотрела на меня, притихнув. «Не волнуйся, Марьяша», — твердил Влад. «Это пустяковая царапина. Где?» он показал на руку девочки кровь есть раны нет ничего не понимаю пробормотал влад ладно потом разберемся возьми малышку я добры не помогу он передал мне ребенка но я верно была слишком напугана и вела себя нервно девочке передалось мое настроение и она заплакала вот и познакомились василиса Лисонька», «Не плачь!» Я пыталась успокоить ее, качала, несла какую-то чушь. «На землю положь!» — потребовали снизу. «А?» — я увидела Лушу и опять занервничала. «Ты? Что произошло? Почему?» Василиса заливалась плачем. «Да положи ты ее!» — прикрикнула Луша. «Мне ж не дотянуться!» Я сама села на землю, устроив дочку на коленях а Луша достала откуда-то погремушку и корочку хлеба. Корочку сунула Василисе в руку, загремела игрушкой, запела песенку-потешку. Подумалось, что Луша знает Василису лучше, чем я. Она была рядом с ней, не Марьяна. А я так и вовсе впервые вижу эту девочку. Из лесу вышли двое мужчин, мне незнакомых. Зато Влад и Добрыня, им, кажется, обрадовались. Один из мужчин что-то возмущенно говорил Владу, указывая на меня. Влад серьезно кивал, а добрыня топорщил усы, будто хотел рассмеяться, но сдерживался. Девочка пососала корочку и вскоре уснула, пригревшись на моих руках. Переодеть бы ее да не во что. О детской одежде я не побеспокоилась. Вскоре Влад подошел ко мне: Не сиди на земле, простудишься сказал он строго. Он забрал Василису, отдал ее Добрыне, помог мне встать. «Что произошло?» спросила я. «Кто эти люди? Почему мы здесь, а не там? И где тетя?» «Странно, что она до сих пор не показалась. Ее нет дома? Тогда почему все остальные тут? И эта яма посреди огорода? Что-то я ее не помню». «Если коротко, то все в порядке», ответил Влад. «Тетку ты навряд ли когда-нибудь увидишь. Я надеюсь, что никогда. А люди эти, они нам помогли. Кстати, вон еще двое вернулись». А если не коротко? Нахмурилась я, так как почти ничего не поняла. «Позже, Марьяша, убираться отсюда надо, и чем быстрее, тем лучше». «Погоди, а как же...» Я поискала взглядом Лушу. Она сидела на травке, расправляя складки на переднике. «Представишь?» — спросил Влад. Э -э Ей? Тебя?» — он кивнул. «Луша!» — окликнул я Дамаху. «Это мой муж, Владислав». «Да я уж поняла!» — отозвалась она. «Влад, это Луша, моя подруга!» — он кивнул. «Луша, я должен попросить у тебя прощения!» — сказал он. — Конфеты мы принесли, но кулек я обронил где-то на берегу реки. — Да и ладно, — махнул рукой Луша. — Главное, целы все. И вот она показала на Василису, которая мирно спала на руках богатыря Добрыни. — Я приглашаю тебя в гости, — продолжил Влад. — В гости? — глаза у Луша округлились. — К вам! В город, что ли? — Да, в город, в гости. А если понравится, останешься. — В городе! — опять переспросила ошалевшая Луша. — Дом стоит в саду, вокруг много деревьев и цветов, тебе там понравится? — соблазнял домаху Влад. — И дом без присмотра. — Я так понимаю, тут тебе оставаться не хочется? — Да кто ж захочет в доме ведьмы жить? — воскликнула Луша. «Так, стоп, ведьмы? Это она о тетке?» «Только это как-то...» — замял и слушай. «И за ребенком присмотришь. Марьяше понадобится помощь», — добавил Влад. «А кошка? Я без нее. И кошку возьмем», — пообещал он. «Марьяна, ты же не против?» «Еще бы я была против. Я такого и не ожидала». Если честно, я и подумать не успела о том, что Луша останется здесь совсем одна. До сих пор голова кругом. Влад, я дернула мужа за рукав, улучив момент, когда нас никто не слышал. — А как же матушка, то есть Лидия Алексеевна? Это же ее дом, а ты Лушу, а она... — Нечисть? — усмехнулся Влад. — Марияж, матушка не будет против, тем более это временно. Переедем в свой дом, заберем и лушу. А кошка? И кошку? Успокоил меня он. Поедем уже домой. Я сам едва на ногах стою. А тебе сегодня в палаты переезжать? А как же... Разберемся, совсем разберемся, пообещал Влад. И теперь я ни капли не сомневалась в его словах.